Страница 455.33.3. Организационные проблемы. Для реализации системы процедур нужна определенная организация. Организация – это вид деятельности в процессе управления и одновременно группа лиц, осуществляющих совместную деятельность по общим правилам и требованиям и взаимодействующих на основе сознательного распределения функций. Организация объединяет людей в структуры – На этом этапе выбирается тип структуры производства и управления предприятием. Для того, чтобы организация работала и достигала поставленных целей, необходима фирменная мотивация поведения сотрудников, их направленность на эффективную работу, координацию и взаимодействие, правильный стиль руководства, наличие лидеров. Функция руководства направлена на конкретное управление коллективами людей, полное использование ресурсов. И, наконец, движение фирмы к поставленной цели должно непрерывно контролироваться, поскольку возможно отклонение качества продукции от требования рынка, срывы выпуска продукции. Например, если объем продукции фирмы снижается, падают доходы, то фирма должна принять меры по адаптации к изменениям на рынке. Поэтому в систему менеджмента входит маркетинг, планирование работы всей фирмы на потребителя, на выявление и удовлетворение реального спроса. Функциональный менеджмент решает специфические задачи управления в разных подсистемах предприятия, поскольку предприятие потребляет потоки разных ресурсов – материалы, труд, информацию, деньги. Для эффективной работы предприятия движение этих потоков должно быть согласовано. Особое значение имеют финансовые ресурсы. На их практическое использование ориентирован финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент – это система управления финансовыми ресурсами фирмы, включающая первое Определение финансовой структуры фирмы и ее потребности в финансовых средствах. Второе. Выявление альтернативных источников средств и их оценку. Страница 456. Третье. Практическое получение финансовых средств из этих источников. Четвертое. Эффективное использование полученных финансовых средств. Финансовое состояние фирмы оценивается пятью группами критериев прибыльностью – оценками массы прибыли и ее структуры, стабильностью – долей заемного капитала и структуры средств, ликвидностью – способностью фирмы выполнять свои краткосрочные финансовые обязательства, эффективностью – соотношением к обложению и объемных показателей производства, ростом – увеличением размеров фирмы. Состояние фирмы в каждый момент времени определяется вектором показателей и по значениям отдельных показателей можно диагностировать ее состояние и тенденции изменения операционный менеджмент включает управление непосредственно производственным процессом соблюдение графика выпуска продукции обеспечение требуемого качества на этом уровне должен обеспечиваться рост производительности труда полное использование ресурсов снижение сдержек производства маркетинг это предвиднее управление и удовлетворение спроса на товары путем обмена концепция маркетинга целевая философия фирмы ориентации на потребителя маркетинг Включает анализ окружающей среды и рынка, характеристик потребителей, планирование товара и его продвижения на рынок, планирование цены и управления всем процессом взаимодействия фирмы и рынка. Изменяя товар и рынок, фирма может выбирать одну из возможных стратегий работы на рынке. Если выпускаемая продукция имеет дефекты разных типов, а их влияние на уровень качества изделия определить коэффициентами, то при их линейной связи, Маркетинговый анализ состоит в определении значимости дефектов и их влияния на конечный показатель. Так как от уровня качества товара будет зависеть объем продаж, то специалисты по маркетингу прогнозируют прирост доходов при повышении уровня качества и затрат на достижение этого уровня. Этим связывается управление производством и рыночные характеристики, определяемые потребителем.